Спор сатаны с Богом Только Бог и сатана никем не созданы, и никто не ведает, откуда они взялись. Ангелов же сотворил Бог. Сатана был равен Богу. Но только без него сам собой ничего не мог сделать сотворить. Они вместе устраивали свет. Вот когда Бог сотворил воду, то и говорит сатане, Поди в море, возьми со горсть песку и принеси мне, я сотворю землю». Сатана достал со дна моря две горсти песку. Он уж и тогда задумал обмануть Господа и так же творить, как и он. Принес одну горсть и подал ее Богу а другую затаил у себя. Бог бросил горсть песку, и родилась земля. Но когда он ушел и кинул свою горсть сатана, то на земле появились горбины и каменные горы. Вот почему на земле родились горы. Сотворил Бог ангелов и рай. Вот сатана смутил многих из них и задумал быть выше Господа и захотел устроить свой рай. Бог создал небо, а сатана — другое. Он — третий, а сатана — четвертая. Бог сотворил над ним пятое, а сатана еще выше сделал шестое. Бог сотворил седьмое, а сатана — восьмое и стал на нем... Устраивать свой рай. Обвел он его крепкой стеной. Бог дал жезл Михаилу-архангелу и послал его разрушить сатанинский рай. Но сатана стал палить огнем в архангела и не подпустил его к стене на тридцать верст. Вернулся архангел к Богу и сказал, «Не могу, Господи, подойти к стене». Огнем палит меня сатана. Тогда Бог дал архангелу другой жезл и приказал им ударить в сатанинскую стену. Архангел ударил в стену, и вдруг в том месте выскочила огненная стрела. Из нее вышла другая, из этой третья. Чем больше появлялось их, тем больше рождалось огненных стрел, и разлетались они во все стороны, и расщепали сатанинскую стену, разрушили его рай. А как ударили в сатану и бесов, так он сверзился с восьмого неба в преисподнюю. А бесы кто куда попало? В море? Так там и остается до сих пор, в лес и бегают лесовиками. Так разрушилось сатанинское восьмое небо, И осталось семь небес. Почему седмица — великое число? Киевский собор В старину Богородицу звали просто Богородицей. Значит, девка родила Бога, а потом ее назвали Госпожой Богородицей. И вот когда ее так прозвали, в Иерусалиме наняла она двенадцать братьев-каменщиков и заказывает им построить собор. «Где — Где? — спрашивают ее каменщики. Она на это ничего не ответила, а только приказала им плыть а куда доплывут, да там и собор строить. Сели 12 каменщиков, братьев, на корабль и поплыли по морю. Плывут это и говорят. Да что мы за глупые? Едем неведомо куда и неведомо где будем строить собор. Лучше вернемся домой. Повернули корабль назад. Но тут поднялась пристрашенная буря. Чуть не потопило братьев. Помолились они, повернули опять вперед, и буря миновала. И приплыли они к Киеву.